Глава 12. Таня. Отдав клиентке заказ, понимая, что впереди у меня много свободного времени. На улице стоит прекрасная летняя погода, припекает солнышко на небе не тучи. Надо выбраться на прогулку или поехать в гости к сестре. Немного подумав, набираю ее номер: Привет, Маш. Как дела? Здравствуй, Танюш. У нас все хорошо. Ты как? Нужна помощь? Нет, нет, я просто хотела встретиться. «О, прости, моя хорошая, сегодня никак. Есть планы?» «Да, Артур назначил деловую встречу с... Русланом», — вздыхает Маша. «У них планируется совместный проект. Просил и меня поехать вместе с ним». Сердце болезненно колет об упоминании имени отца моего ребенка. Столько времени я ничего не слышала о Сабурове и почти его забыла. А сейчас будто нарушно каждый день спотыкаюсь. Это насмешка судьбы?» «Знак, что нужно было рассказать правду?» «Не злись, Танюш», — спохватывается Маша. «Если тебе одиноко, я могу сказать Артуру, что сегодня у меня не получится. Погуляем по парку с Федей. Он по тебе соскучился». «Не надо никуда отпрашиваться», — возмущаюсь я. «Без проблем. Можем встретиться завтра. У меня всего один заказ, и после обеда я полностью свободна». Сестра несколько раз подряд просит прощения, словно в этом есть хотя бы частичная ее вина. Я правда все понимаю. Артур встречается с другом. Он берет Машу, а Руслан — свою невесту. И то, что они будут общаться, это вполне нормально и естественно. Мы с Соборовым ничего друг другу не обещали. Все честно. Чтобы отвлечься, принимаю решение прогуляться одна. Куда угодно — в парк или торговый центр, лишь бы не сидеть в одиночестве дома. В такие моменты я очень сильно хочу, чтобы время до родов как можно быстрее пролетело. После этого я буду самой счастливой на всем белом свете. И самое главное, в моей жизни больше не будет места одиночества. Едва я открываю дверь, чтобы выйти на улицу, как в домофон звонят. Это странно, потому что я не жду никого в гости. От мысли, что это может быть, Игорь меня бросает в жар. С опаской снимаю трубку и понимаю, что это не он, а его мать. Моя несостоявшаяся свекровь. Анна Сергеевна замечательная женщина. Заслуженный педагог, многодетная мать и просто прекрасный человек. У нас с ней сложились теплые отношения. Мы могли болтать часами на кухне, вместе готовить и ездить по магазинам. «Привет, Танюш. Ты поможешь или нет?» Я во все глаза смотрю, как она затаскивает в мою квартиру битком набитые пакеты. С одеждой. Детской. Боже. Действую на автомате и помогаю, а сама осознаю, что попала в дурацкую. И совершенно нелепую ситуацию. Неужели Игорь ничего не сказал своей матери? «Танюша, как подросли-то!» — кивает на мой живот. «Когда ставят срок?» Прихожая теперь битком набита всяким хламом. Игрушки, одежда, надувной круг для купания, кокон. Я пячусь назад и пропускаю Анну Сергеевну на кухню. В голове шумит от навязчивых вопросов. Я не понимаю, что в конце концов происходит. Срок ставят в конце июля. «Всего месяц остался», — хлопает в ладоши моя несостоявшаяся свекровь. «Что же ты раньше не сказала? Я бы отпуск взяла на работе и помогла бы тебе с малышкой». «Анна Сергеевна, кажется, нам нужно поговорить». Я ставлю перед ней чашку с дымящимся кофейным напитком и сажусь напротив. Свекровь не слушает меня и много-много разговаривает. Оказывается, вещи она перекупила у соседки, кокон у коллеги. Погремушки не новые, но в очень и очень хорошем состоянии. Взяла всего за две тысячи у знакомой. У нее внучка уже выросла и почти не играла ими. Я поглаживаю живот и успокаиваю малышку. Что-то она разволновалась и теперь отчетливо пинает меня пяткой изнутри. «Спасибо вам за заботу, Анна Сергеевна, но все дело в том, что ребенок, которого я жду, он не от Игоря». Свекровь вскидывает брови и хмурится. «Я чувствую облегчение. Сейчас вызову грузовое такси и заплачу, чтобы все эти вещи увезли обратно». «Танюша, моя милая, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Дочкой считаю. Мне ты можешь сказать правду. Пусть на Игоря ты пока обижена, но это скоро пройдет. Сделав глубокий вдох, пытаюсь успокоить закипающие внутри меня эмоции. Напоминаю себе, что беременным вредно так много нервничать. Я говорю правду. Когда мы с Игорем поссорились, я встретила другого мужчину. «И где же он?» — с насмешкой спрашивает Анна Сергеевна. «У нас?» «Не срослось». Свекровь кладет теплую ладонь на мою руку и слегка сжимает. «Знай, что я всегда буду на твоей стороне». Она торопится на дачу, поэтому быстро уходит. Едва дверь за ней закрывается, как я прислоняюсь спиной к холодной стене и прикрываю глаза от накатившей усталости. Похоже, врать у меня получается гораздо убедительнее, чем говорить правду. Он даже Руслан поверил. Взяв мусор, решаю прогуляться хотя бы до баков. Живот слегка потягивает. Я не решаюсь на длительные пешие прогулки. А я и говорю Игорю, гулящая девка, бросай ее. Но нет, он уперся рогом. Я замечаю у соседнего подъезда Анну Сергеевну. Она стоит в компании моей соседки снизу и громко о чем-то возмущается. Женюсь, говорит. Боже, какой позор воспитывать чужого нагуленного ребенка. Да, да, я видела, как к ней какой-то мужчина на дорогой машине приезжал. «В гости поднимался и долго не выходил. Ясно же, чем они там занимались. Ну вот, а я о чем? Слишком Игорь у меня добрый и доверчивый. Я на первое время денег и вещей ей дала, а дальше уже сама пусть разгребается. Лишь бы сына моего в покое оставила со своим нагулешем. Мне нужно просто пройти мимо с невозмутимым лицом. Но как же это сложно. Тело становится ватным, ноги непослушными». Женщины, услышав шаги, оборачиваются и замолкают. «Анна Сергеевна», — обращаюсь к свекрови, — «я заказала доставку. Вам вот-вот перевезут все те вещи, что вы у меня забыли». Она закрывает и открывает рот. Не произносит ни звука. Я, не дожидаясь скандала, удаляюсь прочь подальше от грязных слухов.